Лорд вампир его не обманывал. Трактир был никти какой, но трактир. Приземистый сруб, обросший со всех сторон лишайником, без единой подъездной дороги, стоял на островке, окружённый зарослями острых болотных камышей. На дверь заведения, скрипя на ветру, покачивалась доска, сожжённая на ней надписью: "Тихие топи". Не видать оживлённое место. Сизвил Макнифику: "Сыбайсь на твёрдую землю. Не бойся, спокойное место". Не поняв насмешки в словах спутника рыцарь и первым вошёл внутрь. Внутри трактир также не блистал особой роскошью. Деревянные столы, сколоченные из толстых досок, такие же лавки рядом с ними. Но зато сухо, и в очаге горел огонь. Посетителей было немного. Двое мужчин занимали столик в дальнем углу, справа от очага. Сидели они к двери спиной и даже не обернулись на вошедших. Нав гараж сел за ближайший стол, и второй последовал его примеру. Доски стола были изрезаны ножами, как где можно было даже разобрать надписи. Одна из них гласила: "Терхим груб, но верен, лири глуп, но храбр". понажели вместе медики в глаза. Поэзия, блин, ргнулся Магнификус, нетерпищий с похмелье кладбищенской тематики. К ним подошла дородная трактирщица и даже не поздоровавшись, приказала: "Деньги показывайте". Лорт вампир, не поднимая к ней лица, молча выложил на стол один золотой. Поздравляю с хорошей охотой, господа, сразу подобрала трактирщица и спросила: Если погоня, то могу быстро подогреть утреннее жаркое из кабанины. Если оторвались, то запеку утку. Пейло любое, что пить будем. Как всегда, Марта, насмешливо взглянул на неё рыцарь. Я вижу, ты не сменила компанию. Та прежнему разбойникам и воры, аферисты. Не отродных не откажешься, сербетльгейзе, почтительно поклонилась ему женщина. Но я вижу, что и вы не торопитесь менять привычки. Привычки визитная карточка для ангела смерти, ответил ей обхараш. Принеси нам поесть и выпить. Выпить в первую очередь. Мой добрый друг устал с привычки. Одну секунду, поспешила на кухню Марта. Это Марта. Первая леди преступного мира империи, глядя ей в спину объяснил рыцарь: "Его муж, знаменитый Георг Перонни, король воров, последние 40 лет в заключении за грабёж имперской почтовой кареты. Не ходить не торопится, руководит своими людьми из темницы. Я его понимаю. Он поклялся Мартин на алтаре в храме Сигмара покончить с прошлым". И через неделю после свадьбы попался, а у Марта тяжелая рука и взрывной характер. Почему она назвала тебя сэр Бета? – спросил заинтригованный Магнификус. Бетельгейзе, так меня звали одно время, признал с лорд-вампир. Я возглавлял в Маринбурге городской гарнизон и за время службы повесил несколько десятков за всегда ты в этого заведения. Но об этом все знают, испуг нагрянулся на парочку в углу молодой человек. Абсолютно все, подтвердил в опасении рыцарь, но успокоил. Не волнуйся, на меня здесь зла не держат. Я хорошо ловил, а они плохо прятались. Всё честно, без предательства.